Глава двадцать пятая. Дивангин уставился на меня, даже языком зацокал. «Нет, собирайтесь ко мне». «Сегодня моя подруга должна приехать в наше поместье». «Ни что?» Тут же противно сказал он. «Ваша мать сказала, что у вас и так резерв уменьшился, а нам и так нужно будет идти в лабиринт вместе». Сердце начало бешено колотиться в груди. Горечь появилась во рту. Я пыталась ее сглотнуть, но не могла. Если бы меня опять накрыло, то было бы плохо. Вот никогда не нравился мне Дивангин Ликут, ни в книге, ни в жизни. Лилия Стар! Я кинула козырь. Помнила, что у так называемого жениха был интерес к ней, а мне нужно было срочно избавиться от него. Все же сегодня за мной должен был прийти Маркус, и я точно не могла отправиться вместе с Дивангином, пока не затянулась рана в моем резерве. Мне нужен был настой. Маркус пришел бы ко мне, это точно. Вот только на мою реплику Дивангин и бровью не повел. Да плевать на нее. Я же сказал, для того, чтобы добыть жемчужину, мне нужен слабый энергик. Так что мои слуги забирают вещи, и мы уезжаем. Я так долго ждал свою невесту. Он сделал шаг ко мне. Прежде чем я успела сообразить, меня схватили за рукав. Вася не выдержал подобного посягательства на мою конечность и тут же класкнул зубами, больно вцепившись в руку Дивангина. Тот затряс ей в воздухе, пытаясь смахнуть моего питомца. «Вася!» Крикнула я, кидаясь к ним и пытаясь разнять. Больше всего я волновалась за своего хаунда, а не из-за недоделанного жениха. Мой питомец все никак не отпускал руку лику ты младшего. Не ну, бери эту тварь! Орал Дивангин не своим голосом. Я пыталась, как могла, но кто б мог подумать, что у хаундов настолько крепкие зубы. Едва-едва удалось матами и уговорами сделать это. Вася рычал на моих руках, злобно глядя на дивангина, тот смотрел на свою руку и, и пыхал искренним гневом. Вот-вот пар пойдет отовсюду. Эта тварь с нами не поедет, тут же сказал он. «Мы вообще никуда не едем», – вставила я, прижимая к себе Васю. В комнату влетела госпожа Стеньяк, она с ужасом посмотрела на открывшееся зрелище. «Я услышала шум!» – сказала она, испуганно глядя на нас. «Эта тварь меня укусила!» Бросил в мою сторону Дивангин. Еще и так выплюнул слова, будто это сделала я лично. «Ох, это подарок вашего брата, этот хаунд!» – пояснила мать Маризы. «Мы вернем его ему!» «Но нельзя!» вставила я. «Можно, Мариза, как ты смеешь так себя вести рядом с женихом?» Тут же взвизгнула она, Думаю, что у всех, кто был в комнате, едва не лопнули барабанные перепонки. «Моего брата?» Перевел на меня взгляд дивангин и прищурился. «Ты была в доме моего брата?» «Да». Тут же сказала я, как энергик, я имела полное право направиться в дом дракона. И скинула голову. Заметила разницу между старшими и младшими ликутами. У Маркуса сейчас бы взгляд стал холодным и непроницаемым. А вот у Девангина все было написано на лице. Его бесило обычное упоминание брата. Зато он очень быстро взял себя в руки. На лице появилась гладкая улыбка. «Ты не взял в невесты?» Усмехнулся он. «И не возьмет. Мой брат хоть и видный жених, «Но тоже не стал бы брать такую, как ты. Госпожа Стеньяк, либо вы отдаете сегодня свою дочь, либо все наши договоренности аннулируются. Господин Стиньяк ожидает тюрьма, а ваш дом будет конфискован. Мать Маризы ахнула. Я перевела на нее взгляд». «Ведь Маризу так больше ни один дракон в невесты не взял?» Продолжил давить на больное. А я ведь совсем забыла сказать Маркусу про долги. Как-то с лечением все вылетело из головы. Он мог бы нам помочь, а я забыла. Как ни крути. А теперь родители Маризы – мои родители. Мне стало их жаль. Ну, с другой стороны, они просто продали дочь. Но все это не имело значения. Те, кто потерял свой дом, могли лишиться всего. Мы даже могли оказаться под мостом. И это не шутки, а реалии. «Увы, но они и тут были таковы. Даже если Маркус меня заберет, мы не сможем быть вместе за его дракона. И с другим драконом я не смогу быть, ибо никому не нужен слабый энергик, да и тем, кто лишился всего тоже. Суровый мир. А рассчитывать только на Маркуса я тоже не могла. Он меня и так вылечил. Я же не могла ему сесть на шею еще и с долгами семьи. Это было бы слишком». Сжала руку в кулак, пока второй держала Васю. «Вам нужна только жемчужина?» «Спокойно спросила. Весь ужас ситуации немного улегся у меня в голове. Дивангин посмотрел на меня. «Если вам не нужен энергик, то я могу вам помочь найти жемчужину. Я отправлюсь с вами в лабиринт. Мой голос был безжизненным. И мы найдем жемчужину. И тогда вы оплатите долги моей семье. Этого будет достаточно? Но свадьбы не будет». Дивангин усмехнулся вновь. Все же противное у него лицо. Я редко видела, что Маркус улыбался, но когда это делал он, был куда красивее. Ох, я точно в него влюбилась, иначе почему так реагирую? Сравниваю его со всеми, по-другому не могла понять себя. Я точно в него влюбилась, увы и ах. И что теперь со всем этим делать? Я не представляла. Но еще хуже было то, что мне придется войти в лабиринт, а это могло вновь разбередить почти залеченную рану. Выбор у меня вообще не оставалось». «Никакого. Но и замуж за Дивангина Ликута я не собиралась». «Прекрасно!» – выдавил он противным голосом. «Что вы, моя дочь шутит! Она станет вашей женой!» Вышла госпожа Стеньяк вперед и кинула на меня грозный взгляд – а я-то что раз выбора нет то надо плясать от того что есть и чтобы я сейчас не говорила но скромные наряды маризы были собраны не драться же мне с драконом в конце концов я ничего не могла сделать и это сильно бесило а еще с матерью не поговорила про первый раз энергика. Точно. И в конце концов, а где там Лилия Стар застряла? Она же обещала прийти сегодня. Но главной героини на горизонте было не видать. Может, ее в это время уже подрезал Волгрус? В конце концов, главного героя тоже что-то давно не было видно на горизонте событий. Да и вообще, по книге он постоянно крутился вокруг Лили. С Маризой они крайне редко встречались. Ну, после того бала так точно. Хотя, хм, точно. Волгрус мог сейчас нарушить все запреты и отправиться к Лиле домой, застать ее там, опять пообщаться с ее родителями и все. Но опять же-таки сама Астар хотела быть с Маркусом. У меня не оставалось иного выбора, как последовать за Ликута-младшим, только я взяла с собой тот кристалл для отпугивания сумеречных душ, который Маркус забыл на столе. Возле кареты... Он мне подал руку. Я с опаской посмотрел на нее, будто это какая-то ядовитая змея. Слуги в то же самое время заносили в соседний экипаж мои вещи. «Давай руку». — сказал он нетерпеливо. Еще и глаза забегали с стороны в сторону. Я покосилась на начало улицы. Ну, а вдруг бы сейчас, как ежик из тумана, оттуда выплыл бы Лили? Мне бы не помешало ее внезапное появление сейчас. Ну, там была пустота. Ну, не совсем пустота. Люди ходили. Но только никаких знакомых карет. Как бы я не задерживала время. А выпутываться все равно пришлось бы одной. Еще и раздраженный Дивангин Янва ногами не топал, чтобы я побыстрее садилась в карету. Я тяжело выдохнула и подала ему руку. Неприятный жар скользнул по коже. Мне хотелось вывернуть ладонь из потной хватки жениха. Так, все, ничего страшного, всегда можно сбежать. И плевать, что я дороги не знала. На все плевать. Только теперь это могло стать сложнее. Я совсем не предвидела такой поворот событий. В карете было слегка душно. Она еще и тряслась так, будто у нас колеса квадратные. Я потянулась и открыла шторку. Хотелось приоткрыть стекло. «Закрой, я не люблю холод». «Но здесь слишком жарко», — возразила я, Олейкут младший поморщился. «Все равно, пусть остается закрытой». «Я немного», — возразила я. Дивангин склонился ко мне. «Послушай сюда. Я плачу долги твоей семьи. Еще немного, и они пойдут по миру. Так что, если я сказал, что окно будет закрыто, значит, оно будет закрыто...» Его взгляд скользил по моему лицу, задерживаясь на губах. Я поняла, что совместная жизнь с этим драконом будет слишком тяжелой. А еще от него веяло чем-то таким, что заставляло меня чуть ли не ежиться. От него исходила его сила. Я чувствовала ее каждой клеточкой тела. Вот только мне не хотелось ее принимать. Она мне казалась чуждой, родной, не силой Маркуса. Я отпрянула от него, а Дивангена мерзко улыбнулся. «Скоро будем дома» сказал он, на этот раз скользнув взглядом по моему телу. Я ничего не ответила ему, вообще решила больше не трогать. Зато, на мое удивление, меня отвезли в дом, в котором Дивангин жил не один, потому что на пороге нас встречали, помимо прислуги, еще двое людей. Женщина в пышном бальном платье зеленого цвета и расшитом драгоценностями и мужчина в камзоле такого же цвета. На вид им было лет под пятьдесят. «Добро пожаловать, Мариза, к нам домой!» — сказала женщина и мило улыбнулась. — Меня зовут Ева Ликут, а это мой муж Делан Ликут. — Здравствуйте. Я выпрямила спину и улыбнулась им. Наверное, от меня ожидали поклон или реверанс, но я уже решила так не делать, чем вызвало удивление на их лицах, и как же Маркус на них похож. Я невольно начала подмечать сходство. Глаза точно от мамы, а вот форма лица от папы. Ох, не думала, что познакомлюсь с его родителями. Только не стоило забывать, что они находились в ссоре с Маркусом. «Проходи», — продолжила мама Ликута. Я кивнула им. Следом слуги заносили мои вещи. Дом Ликутов был поистине огромным, хотя у Маркуса не меньше. Правда, этот такой светлый, повсюду все такое белое и красивое. Хотелось бы рассмотреть все поближе, но я вновь почувствовала слабость и поспешила последовать за слугами. Моя комната оказалась излишне светлой, как и все в этом доме. Правда, здесь был минимум мебели. Она вообще казалась излишне пустой. Я уселась на огромную кровать, подняла взгляд, заметив несколько зарубок на деревянной опоре возле балдахина. Дверь в комнату открылась без всякого стука. Диван Гинликут вошел внутрь. «Моя невеста ждет меня на кровати. Как все правильно!» — сказал он, глядя на меня. «Думаю, что мне стоит отдохнуть после переезда. Могу я осмотреть дом потом?» — спросила я. Меня окинули опять непонятным взглядом. А зачем отдыхать? Не в первый раз же переезд». Жар прилил к щекам помимо моей воли. На что он намекает? Дивангин склонил голову на бок, а я пожала плечами, как ни в чем не бывало. «А что, невестушка, давай попробуем обменяться нашими силами?» Внезапно предложил он. Мои глаза расширились от ужаса. «Мне же нельзя. Рэмс запретил на время лечения. Да даже обычной магией пользоваться нельзя. Пушинку воздух не поднимешь с ее помощью. Запрет. Тотальный. Да и тем более обмениваться с Дивангином я не собиралась даже под прицелом» боюсь что не сегодня у меня энергии нет сказала я и сделала шаг от дивангина да ну а с братом с моим наверняка спешила меняться энергией уверен что запрыгнула к нему в постель рявкнул он и начал наступать на меня